Глава 17. Рэйчел коротко ответила на оба вопроса, рассказала, как Нойзел обнаружил в ее постели гадюк и как ее столкнули со скалы. "Дорогая моя мисс Трихерн", только и воскликнула мисс Сильвер. Всё остальное время она слушала молча, даже вязать перестала, сложила руки на матке голубой шерсти и не сводила глаз с Рэйчел. "Вы не ранены?" Встревоженно спросила она, когда Рэйчел закончила свой рассказ. "Нет", только кожу содрала. "Вас спасло само проведение. Могу я задать вам несколько вопросов? Кто знал, что вы пошли навестить свою старую няню?" "Все знали, ведь я навещаю ее каждую неделю. А мистер Брендон знал?" Рэйчел почувствовала, что краснеет. "Да, знал. Последнее время он провожал меня домой." Когда я выходила от няни, он ждал меня. Но сегодня вечером он вас не ждал. Думаю, он пришел в обычное время, но я ушла раньше. Почему? Маленькие глазки мисс Сильвер смотрели на нее в упор. Няня сказала мне одну вещь, которая меня расстроила. Вы можете рассказать, о чем шла речь? Рэйчел заколебалась, но потом пересказала мисс Сильвер историю, которую няня услышала от Элен. Что женщина в зеленом шарфе купила у мальчишек двух живых гадюк в сетке для ловли устриц. Но повторить глупости, которые няня говорила о Космауфрите, не решилась. Так. А у кого-нибудь из ваших домашних есть зеленый шарф? Кровь отхлынула от лица Речу. У Черри, у Отлову и Каролины Понсобай, но это не могли быть они. Нет, это абсолютно невозможно. А они в это время были здесь? Черри утром уехала. Рэйчел не могла больше сдерживаться. Голос ее дрогнул. Мисс Сильвер. Мисс Сильвер смотрела на нее участливым взглядом. Дорогая мисс Трихерн, умоляю вас, не расстраивайтесь. Вы очень привязаны к мисс Каролине, не правда ли? Рэйчел закрыла глаза. Это совершенно невозможно, взволнованно повторила она. Мисс Сильвер снова взялась за вязание. Давайте вернемся к событиям этого вечера. Вы не брали с собой своего умненького песика? Нет. Няня его не любит. Да и он, кажется, ее тоже. Сидит в сторонке и рычит. Так что им лучше не встречаться. Жаль. И об этом, я полагаю, тоже всем известно. Очень жаль. Он бы подал вам сигнал тревоги. Но ничего не поделаешь. Мистер Хир, вы уверены, что вас столкнули? Совершенно уверена, миссис Силвер. А кто вас столкнул? Женщина или мужчина? Вот этого не знаю. А вы подумайте, у мужчины больше и сильнее рука. Постарайтесь вспомнить, каким был удар. Сильным? Чувствовалось, что удар был нанесен крупным человеком, или это был лишь толчок? Вы сказали, вас толкнули. По телу Рэйчел пробежала дрожь. это был очень сильный толчок. Значит, это мог быть кто угодно, и женщина, и мужчина. Думаю, что да А было это похоже на удар очень сильного мужчины, скажем, как мистер Брендон. Рэйчел засмеялась. А откуда вы знаете, что Брендон сильный мужчина? Вытащить вас оттуда мог только очень сильный человек. Рэйчел продолжала смеяться. Смех приносил ей облегчение. Дорогая мисс Силвер, если бы меня столкнул со скалы мистер Брендон, я не смогла бы уцепиться за куст, а полетела бы прямо в море. Глаза миллер довольно блеснули. "Это-то я и хотела узнать", сказала она. "Выходит, тот, кто вас толкнул, не обладал большой силой. Вы не устояли на ногах, потому что удар был неожиданным. Его вполне могла не нанести и женщина". Рэйчел вздрогнула, резко оборвав смех. Мисс Сильвер наклонилась вперед. "Простите, что причиняю вам боль, но я обязана была задать вам эти вопросы. А пока достаточно". До прихода к вам я с пользой провела время. Побеседовала со всеми вашими родственниками. Видите ли, поведение людей по отношению к человеку, которого они считают неинтересным для себя, говорит о многом. Рейчел не питала никаких иллюзий насчет своей родни, и ей стало немного страшно. Вы что-то узнали? спросила она. Достаточно, сухо сказала мисс Силвер. И что же? Все они чем-то озабочены. Большинство, как мне показалось, деньгами. Да. Миссис Одлау рассказывала очень охотно. Ей не неважно, с кем говорить, с незнакомым человеком или знакомым. Лишь бы поговорить о своем дорогом Морисе и о том, что будет, если он поедет в Россию, о надеждах, что вы дадите ему возможность заняться чем-либо менее опасным у себя на родине, рассказывала о своей дочери, которая находится в затруднительном финансовом положении и, кажется, готова с кем-нибудь сбежать. Мейбл всё это рассказала. Мисс Силвер кивнула. Мы с ней беседовали минут двадцать после обеда. С мисс Каролиной серьёзного разговора не получилось, но я за ней всё время наблюдала. Она очень тревожна. Мне кажется, что Ричард в неё влюблён. Их браку препятствуют финансовые проблемы. Не знаешь, что и сказать, ответила Рейчел. Ричард не хочет ничего от меня брать. Я оплатила за его учёбу, но он вернул мне долг. Так что я не знаю, достаточно ли у него средств, чтобы жениться. У Каролины около 300 фунтов в год, но она, кажется, понесла какие-то потери, ей явно не хватает на расходы. Недавно она заложила кольцо матери. Я боюсь спрашивать ее об этом. Она очень чувствительна. Спицы мисс Силвер снова стали постукивать. Мистер Одлу ведет себя беспокойно, слишком большое значение придает мелочам. Кажется, что если его так волнуют мелочи, то ничего серьезного за ними не стоит. Может, это так, а может и нет. Люди с подобным характером приводят в замешательство даже опытных психологов. Я пока постерегу сделать заключение о мистере Уодлоу. А о Космо? Мистер Фрит обаятельный человек. Что меня особенно удивило, так это то, что он старался быть любезным со мной. Рэйчел с теплотой подумала о Космоу. Она с опаской ждала, что скажет мисс Силвер. Ведь Космоу не всегда дает себе труд быть любезным с гостями. Я рада, что Космоу вам понравился. Он немного избалован, но сердце у него доброе. Мисс Силвер улыбнулась. Доброе сердце дороже короны, как сказал лорд Теннисон.